Тогда опасность будет очевидна. Передайте этому вымогателю в Кремле, дорогой Риббентроп, что мы пройдем через Болгарию в любом случае, но он при этом от нас не получит ничего. Он надеется, что я всю войну буду для него таскать из огня каштаны. Если ему нужны проливы, пусть добывает их самостоятельно и попытается при этом избежать войны с Англией и Турцией. Уже после полуночи 21 января в Берлине были получены инструкции от находящегося в Фюшле Риббентропа. Инструкции, посланные открытым текстом, предлагали. Первое. Пригласите русского посла к себе в среду вечером,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 Пятое имперское правительство, как оно указало по случаю визита в Берлин господина Молотова, понимает советскую заинтересованность в проливах и готова в подходящий момент одобрить пересмотр конвенции в Монтре. Германия со своей стороны политически не заинтересована в проливах и выведет свои войска после завершения своих операций на Балканах.